Читатели, знакомые с семейной жизнью скульптора Прадье, узнали героиню. Критик журнала Review de du monde писал, Эту женщину, которая позирует своему мужу скульптору, женщину, для которой стыдливость существует лишь как светская условность, и которая не дает спать лавры фрины, эту женщину мы знаем, или полагаем, что знаем.